Я пью сок и дождавшись мгновения, когда она за мной не следит, избавляюсь от таблеток. Этой ночью, когда всё в доме Соннервиля затихло, я выскользнул из постели и спустился по лестнице в кабинет. Обыскав письменный стол Соннервиля и картотеку в комнате Пенелопы, я обнаружил запись последнего сеанса на кассете, лежащей на крышке гдафон.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 Соннервиль мрачно вздохнул. Вам необходим покой. Извините, но мне нужно прослушать это сейчас. Соннервиль поёжился, но ничего не ответил. Он отказался от дальнейших попыток отговорить меня. Я снова включил магнитофон, и через пару минут голоса, доносившиеся из кассеты, настолько захватили меня, что я полностью забыла о его присутствии. Позже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 сделанное мной необходимо оценивать исходя из последствий, к которым оно привело, что вы сделали, Мартин? Сёмервиль улыбнулся. А не слишком ли вы поспешно идентифицируете себя с человеком из далёкого прошлого? Не воспринимаете ли вы вещи несколько чересчур буквально? Ведь это всё произошло давным-давно по вашим же собственным словам. А сейчас у нас 7:00 утра. На дворе стоит 1981 год. Дело происходит в Манхэттене в понедельник. Если хотите, пойдём погуляем по саду или отправимся куда-нибудь выпить чашечку кофе? Мартин, Мартин, вы меня слышите? Вспомните, как в конце записи Магнус лежит на берегу реки. Он при смерти.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 А как насчёт этого умников и хрянов? Сон Мервиль поднял руки, как бы капитулируя передо мной. Проделал он это, однако же крайне насмешливо. Вы продемонстрировали мне Библию, которую, по вашим словам, обнаружили под полом в хижине где-то в Кентуки. Мне надлежало поверить вам на слово? Вы забываете о том, что у меня есть свидетель? Эти слова вырвались у меня вопреки собственной воле.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 Полагаю, что если бы я рассказал вам кое о чём, что как вы думаете, больше не имеет для меня ни малейшего значения, вы бы сказали, что это ещё один симптом моего заболевания, но это ваша проблема, с вами, видите, ваша, а не моя. Но теперь, когда я во всём разобрался, мне уже не требуется ваша помощь и никогда больше не потребуется. Ну, что ж. Прекрасно, если вы убеждены, что поступаете правильно.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 Она соблазнила вас? Да стоит ли об этом столько распространяться? Я право уже не вижу смысла в дальнейших разговорах на эту тему. Тогда ещё только одно. Есть ли у вас хоть малейшее представление о том, что случилось с Мисси после того, как вы покинули Филиппины и вернулись в США? Мне не хотелось съезжать оттуда. Но мне было всего 10 лет, я наизначисто забыл.